«Лучше сделать нельзя». Через несколько дней из Межога отправили детей по д е д п р и к о м коми. Сомнений в том, что я сделала правильно, не осталось. Конечно, моему мальчику лучше, но я тосковала страшно. Усмирить, обуздать тревоги, тоску не удавалось никак». Теперь поистине вся моя жизнь стала зависеть от череды писем. Я их вычитывала до дна и глубже. Обещание Филиппа перевести меня в свое отделение оставалось в силе. Я ждала наряда. После отъезда штрафников, ОПшников, Александра Петровна заявила, «Перевожу вас на другую работу. Нужна...» «Манипуляционная сестра для вольнонаемных, у вас хорошие руки, будете делать внутривенные вливания вольным и заключенным». «Я не справлюсь», — взмолилась я, — «слышала», — «выучила наизусть». Лекарства для вольнонаемных выделялись из особого фонда. Утренние часы были отведены для больных-вольняшек, вечерние — для заключенных. Перед дежуркой вечно толпился народ, шли вохровцы, их жены. Ждал очереди и командир, посадивший меня за топор в изолятор. Пытался теперь острить, шутить. Выглядевший здоровяком тучный агроном Целищев — Норовил остаться в очереди последним, жаждал посидеть, поговорить. Однако сидел молча и смотрел куда-то в пространство. Летом приносил букетики полевых цветов. Его присутствие тяготило... Но что-то мешало сказать «Уходите, я занята». Застенчиво улыбаясь, он однажды высказался «Всюду стена, в мыслях, в желаниях, в жизни, всюду, постоянно натыкаюсь на нее. Мне кажется, именно вы можете это понять». Я испугалась, это мой образ, еще бы я не понимала, не хотела этого понимать, но это уже другое дело. Стены едва ли не смыкались надо мной, грозя скрыть небо. Доверительность человека насторожила. Почему он решился обнаружить столь интимное ощущение? У вольного-то откуда образ стены? Ведь он никогда не сидел в лагерях, не прошел войну. Если мне казалось, что я схожу с ума от призрака стен... то этот степенный до неестественности спокойный человек тоже на грани, болен. Еще чуть-чуть, и он попадет к Александре Петровне в психкорпус. Я раз и навсегда была поражена шаткостью кладки между безумием и нормой. Вспоминала и о конце Яхонтова. Для себя утвердилась в собственном открытии. Постоянная психическая неуверенность в себе — тоже болезнь. Почему ее не принимают в расчет? Я спросила Александру Петровну. «Агроном, по-вашему, здоров? Мне кажется, ему жить очень плохо». «Их так мало кому хорошо», — ответила она. «Значит, не болезнь?» С неуверенностью человеку надо самому справляться. Александра Петровна звала меня с собой в психкорпус. Пойдем, покажу своих детей. Я оттягивала визит. Хотелось поворачиваться к солнцу, не к мраку, но однажды согласилась, пойду. За высоченным забором стоял двухэтажный деревянный дом, отличавшийся от обычных бараков не только дополнительным этажом, но и тем, что низ дома был опоясан галереей. Возле п с и х к о р п у с а летом разбивали клумбы. Больные прилежно ухаживали за цветами. Александра Петровна шла по дорожке, и больные провожали ее тягучим, полуулыбчивым «Мама». В кабинете у нее на столе лежала стопка рисунков, неземные существа, деревья, запутанные, сплетенные в клубок линии, одни носы или рты». Особенно много среди больных было прибалтийцев. Некоторые больные с маникальной настойчивостью немилосердно сквернословили по-русски, лица других выражали отрешенность, почти что блаженство. Казалось, им в ухо кто-то транслировал дивную музыку, от которой их ничто не могло оторвать».